Внутренняя свобода, которую мы ощущаем, когда начинаем меняться, – это часть нашего самоизлечения. История Вальтера «Я любящий и щедрый человек», – сказал Вальтер, когда его попросили описать себя. Он редко хвастает своей победой над СПИДом. Он находится в ремиссии с 1984 года. Ему 35 лет. Он родом из Нью-Джерси и буквально заряжен энергией. Перед тем, как мне поставили диагноз, я был недоволен жизнью. У меня только что кардинально изменилась работа, Я уволился с должности служащего, переехал в Нью-Йорк и начал работать парикмахером в театре и на телевидении. Я принимал наркотики, шлялся по вечеринкам и почти не спал. Я вовремя понял, что ожидает меня в будущем, если не остановиться. Я знал, что если останусь в Нью-Йорке, то умру поэтому и вернулся назад в Калифорнию, где до этого прожил пять лет. Это был июль 1982 года. И в то время у Вальтера появились сильные головные боли, потери веса и ночные приступы потливости. Я пошел к врачам, которые решили, что у меня вторичный сифилис и лечили меня лошадиными дозами пенициллина. Думаю, тогда все и произошло. Я заблокировал тот период в своем сознании, однако в результате этой врачебной ошибки мое здоровье сильно пошатнулось. В ноябре 1982 года он впервые заметил, что лимфатический узел в паху увеличился до размера мяча для гольфа. Биопсия показала, что это саркома Капоши. Тогда он отправился в клинику и прошел полное обследование, чтобы определить, есть ли у него поражение внутренних органов. Тесты подтвердили поставленный ранее диагноз. Так как было выявлено поражение желудка, Мне оставалось либо вообще ничего не делать, либо принимать интерферон, либо провести химиотерапию. Я выбрал второе. Начал с низкой дозы, 6 миллионов единиц ежедневно внутримышечно. Когда через 2 месяца лечения не принесло результата, я переключился на 93 миллиона единиц внутривенно. Я отправлялся в больницу в понедельник и оставался там до пятницы. И так каждую неделю в течение всего 1983 года. В начале 1984 я перешел на амбулаторный прием. Хотя пораженные участки начали исчезать, Вальтер не выдержал и прекратил лечение. Препарат вызывал сильные боли в мышцах, очень высокую температуру и озноб, так что врачи были вынуждены давать ему морфий. Я был очень слаб и проводил большую часть времени в постели. Вскоре после прекращения лечения Вальтеру сообщили, что у него полная ремиссия, и это состояние не менялось с 1984 года. Витамины не играют значительной роли в его лечении. Я принимаю одну таблетку в день. Что касается питания. Я ем все, что могу, но питаюсь действительно правильно. Пища не обязательно здоровая, но полезная. В начале болезни я потерял в весе, поэтому приказывал себе есть, хотя мне этого не хотелось. В результате Вальтер весит 190 фунтов при росте 5 футов и 8 дюймов. Что касается духовного наставничества, то Вальтер в основном опирается на себя и на своих друзей. Во время болезни Вальтер почти не получал помощи от семьи. Его брат не позволял ему приезжать в гости, а мать, которой за 70 лет, Чувствовала себя неважно и не понимала, что происходит. В большей степени поддержка приходила от его друзей. Я был тогда страшно напуган, но уверен, мое излечение было вызвано упрямством. Какая-то частица меня говорила, что у меня заболевание, с которым мне не жить». Но другая частица верила, что я не умру, и она была сильнее. Я отказался умирать. Вальтер рекомендует делать то, что вам подходит, и не следовать слепо советам других. Не покупайте то, что вам навязывают. Делайте только то, в чем уверены. Я думаю, больше всего мне помогли мое упрямство и отказ поверить, что я умру. Я не пытался кардинальным образом поменять жизнь. Например, я не стал вегетарианцем. Я не стал насиловать свое тело и разум, пытаясь изображать из себя некое нереальное существо, которое излучает, Только любовь. Я старался, но в разумных пределах. Я делал то, что считал нужным для себя, не обращая внимания на мнение других людей. Человек не имеет права говорить. Моя жизнь не удалась. Поэтому я стану кем-то другим. Многие люди, меняясь, только скатываются вниз и превращают свою жизнь в сплошную ложь. Сегодня Вальтер живёт по-настоящему, следуя своей мечте и полностью наслаждаясь жизнью. Лечение Сегодня ещё один совершенный день на земле. Мы проживем его с радостью. Мы видим проблему, зная, что обязательно найдется ее решение. Внутри нас есть все ответы. Мы едины с разумом, который везде одинаков. Мы выходим за пределы ограниченного мышления человеческого разума и соединяемся с бесконечным небесным разумом, которому всё подвластно. Имея такие возможности, решением несть числа. Мы в безопасности и знаем, что едины с той силой, что создала нас. Мы спокойны и всё хорошо в нашем мире.